Оттуда из возрождавшейся милитаристской Германии можно ждать великих перемен. Шмелёва не обманывали демагогические заверения фашистских руководителей о желании жить с Советским Союзом в дружбе и мире. Германия и сср рано или поздно обязательно столкнутся в смертельной схватке. В это Шмелёв верил, этого с нетерпением ждал. В мельчайших подробностях, анализируя свой разговор с Липковым, Григорий Борисович упрекнул себя в том, что годы, прошедшие в бездействии, притупили его полицейский нюх, иначе он не задавал бы разведчику столь наивные вопросы. Что ж, Григорий Борисович рад, что снова о нем вспомнили. Услышав паровозный гудок, он не поленился, вышел посмотреть на двинувшийся состав. Это был необычный поезд. Он состоял всего из трех спальных вагонов и нескольких платформ с механизмами. На таких спецпоездах разъезжают инженеры-путейцы, проверяющие состояние железной дороги. Вот, значит, с кем приехал в Андреевку Лепков. В Андреевке недавно арестовали дежурного по станции Курицына. Он не раз резко критиковал Шмелева, упрекая его в том, что бидоны с молоком для детских садов доставляются на станцию несвоевременно, а поезд, как известно, стоит в Андреевке всего три минуты. Несколько раз грузчики не успевали погрузить в багажное молоко, и оно скисало, о чем не раз звонили на станцию из Климова. Однажды на правах партийного контроля нагрянул к Супрановичу в столовую и обнаружил в леднике изрядный запас незапреходованного масла, которое Григорий Борисович в обмен на первосортный коньячок передал старому приятелю. В общем, шмелёв посоветовал Якову Ильичу написать донос на настырного дежурного по станции, который сует нос в каждую дырку. Через полмесяца приехали из области и увезли с собой Курицыно. В доносе было сказано, что дежурный по станции сознательно хотел устроить крушение поездов, и только благодаря юным пионерам, обнаружившим лопнувший рельс, катастрофа была предотвращена. Сотрудник НКВД в Андреевке Иван Васильевич Кузнецов стал было защищать Курицына, но представитель из области сделал ему устный выговор за утрату бдительности. Григорию Борисовичу не нравился веселый, светлоглазый НКВДшник, хотя они всегда вежливо раскланивались друг с другом. Он думал, что и того отзовут из Андреевки, но ничего подобного не случилось. Старший лейтенант Кузнецов по-прежнему появлялся в поселке. Только теперь у него была другая черная овчарка, которую тоже звали Юсупом. Совсем недавно исчез из Андреевки Николай Михалев. Этот тихий, незаметный человек встал поперек дороги сразу двоим — Шмелеву и Леониду Супрановичу. Пока он работал трактористом в леспромхозе, никому не мешал. Леонид похаживал по ночам к его жене Любе, а Григорий Борисович и думать не думал о Михалеве. Года два назад Николай перешел из леспромхоза на базу. Возил к железнодорожной ветке ящики со взрывчаткой и разным оборудованием для базы. Обо всем этом сообщил Шмелеву Кузьма Терентьевич Маслов, который давно ничего не скрывал от своего благодетеля. Григорий Борисович уже столько передавал ему денег, что Маслову и в десять лет теперь не рассчитаться. Долг, разумеется, шмелёв с него и не требовал. Наоборот, когда Кузьма заикался насчет того, чтобы хотя бы часть отдать, махал руками и переводил разговор на базовские дела. Маслов и сам охотно стал все рассказывать. Или он полностью доверял Григорию Борисовичу, или смекнул, что тот неспроста интересуется складами. Но зачем он это делает, выяснять не стал. И получилось, что Кузьма Терентьевич вот уже несколько лет снабжает ценнейшей информацией Григория Борисовича, даже когда тот и не спрашивает его ни о чем. Шмелев не сомневался, что Маслова завербовать пара пустяков, но не делал этого, не было нужды. Он платил за сведения из своего кармана. Теперь будет платить немецкая разведка. Может, и пришла пора открыть глаза Маслову на то, кто он такой, Шмелев? Но по зрелому размышлению Григорий Борисович решил, что торопить события не стоит. Кузьма Терентьевич и так полностью в его руках. Как-то Григорий Борисович попросил Маслова привести к нему Михалева. Были распиты три бутылки водки, хмель развязал языки. Будто ловя мысли Шмелева на лету, Маслов заговорил о базе, потом об опасном грузе, который возит Михалев на своем автомобиле. Григорий Борисович подхватил эту тему, начал развивать. Мол, за такой опасный труд, наверное, и платят больше» тихий, со соловевшими глазами Николай жевал хлеб с салом и бубнил, что никто ему ничего лишнего за вредность не платит, а потом вдруг вытаращил бесцветные глаза на Шмелева и стал допытываться, откуда тот знает, что он, Михалев, возит взрывчатку и снаряды. Об этом никто не должен знать. Все бы ничего. Шмелеву и Маслову удалось отвлечь его новой бутылкой и разговором о рыбалке. Но Григорий Борисович Возьми и скажи, неплохо бы, дескать, раздобыть хоть немного толовых шашек с детонаторами, чтобы рыбу поглушить на дальнем озере. Михалев вздыбился. стало рад, что заводку его не купишь, как некоторых, очевидно, он имел в виду маслова, а за кражу взрывчатки недолго угодить и за решетку. И вообще надо, пожалуй, обо всем рассказать Кузнецову. Пришлось напоить шофера до полного отключения, и потом еще с неделю Григорий Борисович вздрагивал каждую ночь от малейшего шороха, не за ним ли пришли. Маслов успокоил, сказал, что Михалев ничего не помнит, и говорит, что никогда так скотски не напивался. Шмелев несколько успокоился, но решил отныне быть более осторожным в разговорах с односельчанами, особенно с теми, кто работает в арсенале. Леонид Супранович после возвращения из далеких краев поработал на лесопилке, потом устроился в ремонтно-путевую бригаду, работал на совесть. Селенки у него хватало и через пару лет стал бригадиром. Рослый, кудрявый, загорелый до черноты, он частенько заходил к Шмелеву. По поселку шел слух, что младший Супранович охочь до чужих баб. Хотя и был давно женат на односельчанке Рите Даниловой, высокой, стройной и худенькой женщине, родившей Леониду двоих детишек. В маленьком поселке все все знают друг о друге. Знали люди о том, что Леонид темными ночами крался к дому Михалевых. И, как часто бывает, то, что знали все, не знал лишь сам Михалёв. Однажды осенней ночью в поселке раздался выстрел. Михалёв, неожиданно вернувшийся домой с ночной смены на своем грузовике, застал слюпкой Леонида Супрановича. Тихий Коля в бешенстве сорвался со стены, заряженное ружье, и не будь у Леонида мгновенной реакции, наверное, уже гнили бы его кости на кладбище. В самый последний момент успел он отвести от себя дуло шомпольной одностволки, заряженной крупной дробью. Что там дальше произошло, никто не знает. Только Леонид вышел из дома Михалёвых при полном облачении, и дверь за ним смиренно закрыл сам Николай. Недели две он прихрамывал, а под глазами носил ядрёные синяки. У Леонида супроновича была тяжёлая рука. На Михалёва не пришлось и заявление в органы писать. Николай сам ухитрился серьёзно проштрафиться. На погрузке вылез из кабины, когда ему положено было сидеть там до конца, а в это время в кузов опустили тяжелый ящик со взрывоопасной начинкой. Грузовик охнул, плохо закрепленный тормоз сорвался, машина с задом покатилась с разгрузочной площадки и врезалась бортом в другой грузовик, нагруженный такими же ящиками. Чудом не произошел взрыв, который мог бы причинить большую беду. До Климова... Михалева с ночным поездом лично сопровождал Кузнецов. Спокойнее стало на душе у Григория Борисовича. Рад был такому исходу и Леонид Супранович, который не на шутку привязался к Любаше. «Кто приходил-то?» — прервала нить размышления Александра, появившаяся на крыльце. Шмелёв с удовольствием смотрел на нее. Вторую молодость вдохнула в него эта сильная и щедрая на ласки женщина. После рождения второго сына, его Игорька, Александра не утратила свою былую осанистость. Приятно было видеть, как она идет по поселку с гордо поднятой головой, рослая, широкая, в кости, неулыбчивая и суровая на вид для других. Близка ему Александра, но и ей не мог открыться шмелёв. Чудак какой-то проездом с поезда, — равнодушно ответил Григорий Борисович — «Интересовался насчет комнаты на лето. Небось, хворый? Чего тебе на завтрак-то? Яиц в смятку или горячих блинов со сметаной?» «Раскормила ты меня, — Александр улыбнулся Шмелев, — и потрогал чуть выступающий под узкими брюками живот. «Надо будет снова охотой заняться. Побродишь денек по лесам болотам глядишь, и весь жирок сойдет. «Ты у меня еще и молодого запояс заткнешь, — сказала жена». Шмелеву грех было жаловаться. Он еще сохранил свою былую военную выправку, ходил прямо, широко развернув плечи. Вот только седины прибавилось в волосах. Александра выгнала из хлева на лужок бурую с белыми пятнами корову. Молодая трава зеленела кругом, особенно густой и высокой была у забора. С грядок нацелились в небо сочные стрелки лука. Скоро сенокост. «Возни с этой коровы не оберешься. Давай продадим, а?» Уж во второй раз заводил разговор Григорий Борисович. «У меня на заводе молока хоть залейся». Но жена была непреклонна. Она и не мыслила жизни без коровы. В крови у нее это. Корова для нее все — еда, урожай на огороде, деньги. «Ты что, ее доишь, поишь, кормишь?» Уперев руки в крутые бока, снисходительно посмотрела на него жена. «Раз в году выберешься на сенокос, и все. Так что для тебя одно удовольствие. Не хочу я чужого синюшного молока, оно мне даром не надо. Бери у меня сливки хоть ведрами, наше молоко все дачники хвалят. А ребятишки? Да не твои сливки и в рот не возьмут». Григорий Борисович уже пожалел, что затронул эту тему, и, вздохнув, поднялся на крыльцо. Прижался к Александре, поцеловал в шею. «Какой завтрак!» Еще только солнце встало. Губы ее тронула легкая усмешка. «Иди, я сейчас!» — грудным голосом сказала она. Майор Дерюгин возвращался пешком из Андреевки в военный городок. Высокие красноватые сосны негромко шумели. Под крепкими хромовыми сапогами похрустывали сухие шишки. «Нет-нет!» — он шлепком ладони убивал на щеке или на шее комара. Григорий Елисеевич шагал по узкой тропинке. Рядом в лунном свете серебряно поблескивала булыжная дорога, рассекающая сосновый бор до самой проходной военного городка. Алена с дочерьми остались ночевать у родителей, а у него рано утром стрельбы на полигоне — Иначе он бы тоже заночевал у Абросимовых. Не любил Дерюгин быть один в пустой квартире, без жены и детей. Он готов был по очереди нести на руках пятилетнюю Надю и шестилетнюю Нину до самого городка. Но старшая что-то раскапризничалась, жар у нее. Весь день девочки провели на реке, видно, перекупались. Теперь в доме обросимовых стало шумно. Соберутся сразу четверо ребятишек, двое Дерюгиных и двое Кузнецовых. Шум, гам, как только все это терпит Ефимия Андреевна. Верховодит девчонками Вадим Кузнецов. Он самый старший в этой компании, ему семь лет. Непоседливый, живой, он никому не давал покоя, все ему надо было знать, потрогать руками, а уж начнет рассказывать небылицы, так Григорий и Алена диву даются, откуда он все это знал. И вот сели мы с дедом Тимошом на облако и полетели через море-океан в Африку. С облака можно паутиной рыбу ловить. Вот мы вялили ее на солнце и ели. А от облака отломишь кусочек, положишь в рот, Сладко тает во рту, как мороженое. Мы одного змея морским узлом завязали и в Андреевку привезли. Жаль, он ночью уполз в подвал. Он и теперь там шуршит, мышей ловит. В тот вечер Дерюгин попросил Нину в подпол слазить, а та в Не пойду и все, мол, там поселилась огромная змея, которая маленьких детей живьем глотает. Пробовал Григорий Елисеевич поговорить с Вадимом, Но тот лишь округлял свои зеленоватые глазищи и от всего отпирался. Рано научился читать, и, забравшись на чердак, часами торчит там, листает старые пожелтевшие журналы и книжки. Или пускает с крыши мыльные радужные пузыри, а девчонки ему наверх мыло и воду таскают. Впереди тропинку пересек какой-то небольшой зверек, сверкнул горящими глазами в сторону человека и исчез среди черных пней. Ласка, наверное, или куница. Неподалеку треснул сучок, немного погодя позади, будто бы кто-то приглушенно вздохнул. Иголки на соснах матово светились. Чем ближе к деревянному мосту через тихий ручей, тем громче лягушиное квакание. Со стороны Андреевки послышался протяжный паровозный гудок, Если состав пройдет без остановки, то и сюда докатится глухой железный шум. Неожиданно что-то тяжело сзади навалилось на Дерюгина, повалило на усыпанную иголками землю, по-звериному зарычало в ухо. «Молись Богу, Гриша, смерть твоя пришла!» Перепугавшийся Дерюгин шарил рукой по гимнастерке, пытаясь добраться до кобуры. Потом попробовал сбросить себя человека, но тот крепко прижимал его к земле. «Ну и шутки у тебя, Иван!» — проворчал Дерюгин, когда Кузнецов, наконец, отпустил его. «Я мог бы и выстрелить. Из чего, Гриша? Из соленого огурца?» Глядя, как Григорий Елисеевич ползает на коленках, отыскивая фуражку, потом отряхиваясь с галифе, Пыль Иван Васильевич громко смеялся. Он тоже был без фуражки, и волосы его спускались на лоб. «Я минут десять иду за тобой, наступаю на пятки, а ты и не почишешься», — перестав смеяться, заговорил он. «Да тебя, Гриша, любой враг в два счета разоружит и на тот свет отправит. Тебе и оружие это доверять опасно». Дерюгин схватился левой рукой за расстегнутую пустую кобуру, ошеломленно глядя на Кузнецова, пробормотал. «Когда ты успел?» «Красный командир», — вдруг жестко произнес Иван Васильевич, «бери тебя голыми руками, ты и не пикнешь. Зачем носишь боевое оружие, если у тебя его ничего не стоит отобрать? Чему тебя обучали в училище? Ртом ворон ловить?» «Так домой иду», — не в разведку оправдывался Дерюгин. «Ты думал, враг тебе клич бросит? Иду на «вы»?» Враг теперь стал хитрый, коварный. Таких лопухов, как ты, подкарауливает и в плен берет, или финку под лопатку и дело с концом. — А каких врагах ты толкуешь? — уныло смотрел на него Дерюгин. — Военные игры, что ли, предвидятся? — Моли Бога, что ты мой родственник! — Иван Васильевич вытащил из кармана брюк-пистолет, протянул Дерюгину. — Ну и лавкач подивился тот. — Как говорит Ефимья Андреевна, — из глаз носу тащишь. «Знаю, о чем ты шел и думал», — Кузнецов усмехнулся. «Как же эта твоя ненаглядная Аленушка с детишками осталась у стариков? Ты что, без них и дня прожить не можешь?» «А тебе что, завидно?» — поддел Дерюгин. «У меня работа на первом месте, — Гриша усмехнулся Иван Васильевич. И, наверное, так всегда будет. А вас, артиллеристов, придется поучить самообороне, разразить война, Вас вражеские разведчики, как куропаток, голыми руками переловят. Чего ты заладил? Война, война. И это я слышу от кадрового военного, — покачал головой Кузнецов. Тебе надо было выбрать профессию портного или сапожника. Придется, так не хуже других буду воевать, — нахмурился Григорий Елисеевич. Воевать нам всем придется, Гриша. Отвернувшись от него, негромко уронил Кузнецов. Одним раньше, другим позже. Не первый год, кажется, знал Кузнецова Григорий Елисеевич. Считал его своим другом. Вон даже породнились, женаты на родных сёстрах. Но это ему только казалось, что он знает Ивана Васильевича. То и дело тот удивлял его, озадачивал. Ну что ему взбрело в голову ночью медведям наваливаться? А если бы он, Дерюгин, успел выхватить пистолет? Отчаянный человек, Иван Васильевич. Про таких говорят. Не боится ни Бога, ни чёрта. На базе он после командира части второй человек. Его уважают и побаиваются, хотя строгости в нем решительно никакой нет. Последнее время Кузнецов все больше появлялся в гражданском костюме, а сегодня вот в форме. Наверное, приехал из Климова, а может из Ленинграда. Никому он здесь не подотчетный. Даже его жена не знает, где бывает и куда ездит Иван Васильевич. Кажется, с Тонией у них опять пошли не лады приехал а к Обросимовым, по-видимому, не зашел, хотя Тоня и дети там. Когда арестовали заместителя командира части Корина, Дерюгин поинтересовался у Ивана, что тот натворил. Кузнецов удивленно посмотрел на него и сказал, что такого не знает. — Что, дурака-то валяешь? — обиделся Григорий Елисеевич. С Ивана Васильевича слетела вся его веселость и беззаботность. Обычно улыбчивые глаза стали жесткими. Возле крыльев носа резко обозначились морщины. Советую тебе, Гриша, забыть про него. Усек майор от артиллерии. Мог бы и сказать по-родственному, заметил Дерюгин. Я умею язык держать за зубами. А Корин не умел, помягче сказал Иван Васильевич. И снова, как ни в чем не бывало, засветилась на его губах веселая улыбка а в глазах растаял ледок отчуждения. Немного не доходя до проходной, Кузнецов остановился, облюбовав близ лесной тропинки полянку с двумя наздреватыми пнями, присел, закурил. Дерюгин смахнул с пня иголки и тоже сел. Ущербная луна спряталась в кронах сосен, рассеянный серебристый свет падал на молодые елки кусты вереска. Со стороны ручья Волнами плыл запах влажных трав. Голубоватые далекие звезды яркой россыпью мерцали над широкой просекой. Изредка эта нежно-синюю небесную дорогу перечеркивала падающая звезда. — Гляжу я на твою Нинку. — Сколько ей уже, — начал Иван Васильевич. — Ничуть она на тебя не похожа. — Да и вообще, девчонка, невобросимовскую породу. У Григория Елисеевича тоскливо заныло под ложечкой. Он знал, что лицо его побледнело. Хорошо еще, что в ночном сумраке не видно. Когда ему становилось не по себе, появлялась эта ноющая боль вверху живота и всегда в одном и том же месте. Врачу показаться, что ли? Боль быстро проходила, и он о ней забывал. Даже Алене не сказал про это. Коблуком сапога Он выдолбил в земле глубокую ямку. Пальцы теребили твердый ремень портупеи. Глаза неотрывно смотрели на легкую дрожащую тень от куста вереска. Он думал об этом, никогда никто не узнает. Ведь это их с Аленой тайна. Они договорились не говорить об этом, даже не думая. Когда Алена вдруг стала его избегать, перестала появляться на танцах, он не находил себе места. Он встречал ее с почтовым, когда она возвращалась из Климова домой, молча шел за ней сзади до калитки дома. Она нервно оглядывалась, убыстряла шаг, а однажды, засверкав карими глазами, зло сказала, чтобы он больше не смел за ней ходить, потому что она его ненавидит. Сказала и тут же расплакалась, стала просить прощения, мол, он тут ни при чем. Однако ничего не объяснила и убежала домой. На следующий день... Отпросившись у начальства, он поехал в Климово, там дождался ее у парадной педагогического училища и, властно взяв под руку, увел на пустынный берег Большого Климовского озера. Там, в беседке у самой воды, откуда открывался холмистый берег с березовой рощей, обливаясь слезами, Алена поведала ему свою печальную историю. Обманул ее Лев Михайлович Рыбин. Она в положении а у него в Ленинграде жена и сын, и жениться он на Алене никак не может, а тут еще экзамены, в общем, время упущено, и она, Алена, ждет ребенка. Ее слова падали тяжелыми камнями. Было мгновение, когда он хотел встать и уйти, уйти навсегда. Он посмотрел на тоненькую, растерявшуюся от беды девушку и понял, что ему не уйти. Он будет неотступно думать о ней, страдать, мучиться. В этот день на берегу Климовского озера Дерюгин окончательно убедился, что он однолюб. Если уж полюбил однажды, так на всю жизнь. И что делать, если его любовь не такая безмятежная, как у других? Здесь же в беседке он поклялся себе, что никогда не упрекнет эту дорогую ему девушку, теперь уже женщину в том, что с ней произошло иначе не будет жизни ни ей, ни ему. Ее ребенок теперь будет его ребенком. Дальше события развивались стремительно. Он разыскал Рыбина, разговор с ним занял менее десяти минут, а вскоре смазливый преподаватель подал директору заявление об увольнении как раз перед летними каникулами, и навсегда, как думал Дерюгин, исчез из их соленой жизни. А еще через неделю в Троицу, была сыграна пышная свадьба. И уже мало кому пришло на ум, что молодая жена родила девочку не через положенные девять месяцев после свадьбы, а намного раньше. Случалось такое в Андреевке и прежде. А через год Алена родила вторую дочь, Надю. Дерюгина жили очень дружно. Григорий Елисеевич не чаял души в своей Аленушке, не мог нарадоваться на дочерей. Пожалуй, никто из обросимовых И не подозревал, что у Нины и Нади разные отцы. Разве что тихая и мудрая Ефимия Андреевна, которая все видела, но умела молчать. И вот теперь Кузнецов. Ты и это знаешь? После продолжительной паузы с трудом выдавил из себя Дерюгин. Морду-то хоть набил этому потлатому, поинтересовался Иван Васильевич. Он... — Не знает про Нину, — проговорил Григорий Елисеевич. — Нина и Надя — моей дочери. — Вот ты упрекнул меня, что я плохой родственник, — сказал Иван Васильевич. — Ты думаешь, поговорил с Рыбиным, и он послушался тебя и уехал из Климова? Мол, живи спокойно, майор, и любуйся на свою милую женушку. — Ты? Ты ему посоветовал? — бросил на него быстрый взгляд Григорий Елисеевич. «Дрянной он, человечешка», — сказал Иван Васильевич. «Об него и руки-то марать противно». «Ну его к черту!» — помрачнел Дерюгин. «Нина тоже никогда не узнает про него. У нее один отец — это я». «В жизни всякое бывает», — туманно заметил Кузнецов, стряхивая пепел с папиросы. «Да и мне», — протянул руку Григорий Елисеевич. «Неумело затянулся, поперхнулся, закашлялся». — Ты уж лучше не кури, — усмехнулся Кузнецов. Меж стволов зашарил желтоватый луч, заблестели в лучах фарбу лыжники, послышался шум мотора. Ослепив их, мимо тяжело прогрохотал грузовик. Они слышали, как он подкатил к железным воротам проходной, посигналил, высокие сваренные из металлических труб двустворчатые ворота со звездами посредине распахнулись. «Я думал, про это никто не знает», — сказал Григорий Елисеевич, затаптывая окурок. Чувствуя во рту горечь, он удивлялся себе. «Какого черта взял в рот вонючую папиросу? Никогда ведь не курил!» «Мы с Тонией поругались», — сказал Иван Васильевич. «Я ей сказал, что надолго уезжаю в служебную командировку». «Туда?» подавшись вперед, спросил Григорий Елисеевич и даже неопределенно мотнул головой в сторону леса. Говорит, нашел другую, к ней и уезжаешь, будто не слыша его, продолжал Кузнецов. «Я не могу ведь сказать ей всю правду». «Я тебя завидую», вздохнул Григорий Елисеевич. «Я ведь тоже подавал начальству рапорт». «Не завидуй, Гриша, там ведь можно и голову сложить, а у тебя любимая жена». «Две прелестные дочки. Можно подумать, что ты свободен. Разные мы с тобой, Гриша. Знаешь, о чем я сейчас думаю? Гитлер вот-вот сожрет всю Европу. И что тогда? Мы единственные, кто встанет на его пути к мировому господству. А он ведь спит и видит себя властелином мира. Нападет на нас или нет? Быть войне или миру? Я не верю в мир с фашистами». — Мы с тобой солдаты, — заметил Дерюгин. — Отдадут приказ и в бой. — Счастливый ты человек, — Гриша, — улыбнулся Кузнецов. — У тебя нет никаких сомнений. Тебе всегда все ясно. — Когда едешь? — Завтра в полдень. Улетаю с военного аэродрома. — Ты ведь Тоню и детей не увидишь? — воскликнул Дерюгин. — Возвращайся сейчас же в Андреевку. — Мы уже попрощались, — усмехнулся Иван Васильевич. — Ты же знаешь Тоню. Если что вобьет себе в голову, не переубедишь. «Какие тут могут быть обиды!» — горячо возразил Григорий Елисеич. «Тебя ведь могут...» «Я вернусь, Гриша», — беспечно заметил Кузнецов. «Мне цыганка нагадала до 75 лет жить, иметь три жены и шесть детишек». «Тоня тебя очень уважает», — говорит, мол, младшей сестренке здорово повезло. «Ты ведь знаешь, как Тоня тебя любит». «Любит». Он вдруг резко повернулся к Дерюгину. «Только меня эта любовь давит, мучает. Не верит она мне, Гриша, ни в большом, ни в малом. А если нет веры, то какой смысл в ее любви? Не могу я всем правду говорить, не имею права. Уж жена-то это могла бы понять». «Ты там поосторожнее, Ваня», — сказал Дерюгин. «Не лезь на рожон». Даже не верится, что завтра надо мной будет другое небо, — поднялся спня Кузнецов. Наверное, там и созвездия иные. — А что ты, собственно, там будешь? — Гляди, звезда упала, — глядя на небо, — сказал Иван Васильевич. — Что-то нынче много падает, метеоритов. Я ни одного не заметил. — А ты, Гриша, почаще на небо смотри, — насмешливо посоветовал Кузнецов. — И еще по сторонам, когда один идешь по лесу. Они пошли по тропинке к проходной. На придорожных кустах ртутно поблескивали капельки росы. На черном пне сиротливо белела забытая пачка беломор-канала. Андрей Иванович сидел на низенькой скамейке у будки путевого обходчика и наблюдал, как навозный жук катит впереди себя крупный коричневый шарик. Крепенький. Отливающий металлом жук вставал на передние ножки, упираясь задними в комок, который был в несколько раз больше самого жука, и смешно подталкивал его к вырытой неподалеку норке. Почва в этом месте немного вздымалась, и жуку приходилось туго. Шар то и дело норовил скатиться вниз. Раза два-три он и скатывался. Это ничуть не обескураживало жука. Он снова с удивительным упорством толкал его вверх к ямке. От беспрерывной возни на тропинке обозначилась узкая дорожка. Минут пятнадцать старался жук, а навозный комок все-таки столкнул в предусмотрительно вырытую ямку. Вот так и человек всю жизнь суетится, потеет, мозоли на ладонях наживает, думал Абросимов. А толку-то? Закопать навоз в землю? Все в этом мире шевелится, копошится, старается... Жук отложит яйца, и из них выведутся другие жучки, а человек оставит после себя детей, внуков и правнуков. И у них впереди все то же, что было и у нас — надежды, страсти, страдания, работа, а в общем-то все суета-сует. Таков видно круговорот всей нашей жизни. С годами пристальней, вглядываясь в окружающий мир, он все увиденное примечал и прикидывал к себе — то есть к своей жизни. Разве раньше он обращал внимание на всяких там жуков-букашек? Иногда времена года-то замечал лишь по своему огороду. Взошла картошка, надо ее окучивать. Поднялась высокая трава, косо отбивай. Замельтешили в воздухе с яблонь желтые листья, пора грибы-ягоды заготовлять. А припорошил грядки с капустными кочерыжками первый снежок, набивай в гильзы порох. Да дробь, пришло время идти на охоту. Все время в делах-заботах, так длинные годы пролетели, да и были ли они длинными. Сейчас, когда он вспоминал свою жизнь, не дни, а годы смешались, стерлись, мало чем отличались один от другого. Вехами остались в памяти годы смерти и рождения близких людей, да, пожалуй, еще народные бедствия, как неурожай и голод, война и болезни. Копошатся людишки, толкуют про какое-то счастье. А было ли оно у Андрея Ивановича? Наверное, было, но счастье, как и болезнь, проходит, не оставляя заметного следа. Если бы можно было его складывать в сундук и потом под настроение вынимать оттуда, разглядывать, перебирать, и потом оно счастье-то у каждого свое. У Ефимии нянчить внуков — Мани Широкова и счастье хранится в постели. У Тимаша счастье сидит в зеленой бутылке. А у него, обросимого, где это счастье зарыто? Или вместе с поездом бежит вдоль по блестящим рельсам? Подержать бы его счастье в руках, пощупать, повертеть. Может, и сейчас он, обросимов счастлив. Сидит в тиши у своей будки и смотрит на забавного жука, Над головой синее небо с медленно текущими в никуда белыми облаками. Летнее солнце позолотило стальные рельсы. Из разомлевшего бора легкий ветерок приносит терпкий запах смолистой хвои и хмельного багульника. Работа путевого обходчика Андрею Ивановичу нравится. На людях не поразмышляешь о смысле жизни. А тут вокруг лесной будки целый мир. У болота гнездятся утки, На опушке бора живет хорек, Под елью большой муравейник. К вечеру прилетят коричневые И сиреневые стрекозы, Охотятся за комарами, мошкой. Под серым камнем Обитает серебристая ящерица. Она не боится Андрея Ивановича, Вот греется себе на солнышке. Часами может неподвижно лежать, Будто впаянная в серую Шероховатость гранита. Позади будки под пнем Поселилась змея. Не тронь ее, никогда на тебя не нападет. Всякая тварь сама по себе красива, пусть даже красотой уродливой, как земляная жаба или червяк. Рот Андрея Ивановича раздвинулся в улыбке. Вон и обед внученок несет, в руке покачиваются алюминиевые сутки, заботливо обвязанные льняным полотенцем. Вадим не видит, что дед наблюдает за ним. Глядя под ноги, Он о чем-то сосредоточенно думает. Иногда на лице появляется улыбка. Идет и что-то сочиняет на ходу. И что это у него за причуда такая? То молчит часами, хмуря лоб, в такие моменты окликнешь и не отзовется, то трещит и трещит, без умолку не остановишь, а послушать его интересно. И откуда такой еще несмышленыш берет все эти истории? «Дедушка!» — издали кричит Вадим — «Погляди, какой у меня замечательный кинжал!» Вытаскивает из кармана большой ржавый костыль, свирепо замахивается им на воображаемого врага. «Теперь поезд сойдет с рельсов», пряча усмешку сокрушенно, говорит Андрей Иванович. «Я его на откосе нашел», — замедляет шаги внук. «Наверное, состав очень быстро шел. Болт сам выскочил из шпалы. Один костыль выскочит, другой...» Глядишь, рельса ослабнет и произойдет крушение, — говорит Андрей Иванович. А у тебя есть кувалда? — стави на землю сутки, озабоченно спрашивает Вадим. Надо поскорее забить костыль в шпалу, да и другие надо подколотить. Он нагибается и ощупывает палец босой ноги. Торчат, понимаешь. Ты пальцем вывернул костыль из шпалы, — усмехается дед. — Ну, он торчал, я потащил заголовку, он и вытащился, нехотя признается внук. — Выходит, ты вредитель, — сдвигает вместе густые брови дед, а глаза смеются. — Что ты? — пугается Вадим. — Я шпионов ненавижу, вырасту большой, как папка, буду их ловить. — Далеко теперь твой батька, — вздыхает дед, — а скоро он приедет. Один бог про это знает. Мальчик с минуту пристально смотрит вдаль, где пути сужаются в одну сверкающую полоску, потом произносит. — Лучше я стану машинистом. Дуду и поехал. — А кто в топку уголь кидать будет? — спрашивает дед. — Накидаю угля и буду в окошко глядеть. Не задумываясь, отвечает внук. Андрей Иванович... Развязывает полотенце, ставит судок с наваристыми щами на колени, пробует большой деревянной ложкой, удовлетворенно кивает. Еще теплый. Путевым обходчикам тоже хорошо, задумчиво говорит Вадим. Мир велик, внучок, хлебающий, усмехается Андрей Иванович. И дел в нем не в проворот. Откуда он начинается? Кто удивленно смотрит на внука дед? Когда я буду машинистом, то поеду на поезде от самого начала мира до его конца. «Наш с тобой мир, Вадик, начинается отсюда, от Андреевки», — говорит Андрей Иванович. «А где он кончается, один Бог знает». «Чудно!» — задумчиво смотрит на деда зеленоватыми глазами внук. «Что ж тут чудного?» «Бабушка каждый день Богу молится, в церковь ходит, а папа говорит, Бога нет», — произносит Вадим. На эту тему Андрею Ивановичу не хочется распространяться. Не верит он в Бога. До революции еще в церковь по воскресеньям ходил. Иван Кузнецов и Григорий Дерюгин сколько раз просили Ефимию Андреевну, чтобы сняла иконы и лампадку, но та и слушать не хотела. Обычно молчаливая и покладистая, она наотрез заявила, что Иван и Григорий в ее доме не указ, она тут хозяйка. В свое время... Дмитрий сунулся было в красный угол снять иконы, так мать огрела его по хребтине ухватом. Андрей Иванович в эти дела никогда не вмешивался, пусть ее. Богу молились ее деды и прадеды, а они были ничуть не глупее нынешних людишек. Кому она, икона в углу, мешает? А теперь к старости, вон уже внуки пошли, в мыслях своих обрусимов все чаще обращался к Богу. Правда, Бог его не имел определенного облика, и Андрей Иванович, шагая по шпалам с путейским молоточком, иногда вел с ним долгие беседы. Бог был покладистым, возражал и спорил редко, гораздо чаще во всем с Андреем Ивановичем соглашался, что тому было по сердцу. — Бабушка, она меня маленького в квашне окрестила, — вдруг заявил Вадим. — С чего ты взял? — удивился Андрей Иванович. Он об этом ничего не слышал. Иван Васильевич категорически запретил жене и тёще крестить своего первенца. Когда я болел корью и лежал на печке, моя бабушка рассказывала другой бабушке Ирише Федулаевой, как она меня потихоньку окрестила, охотно ответил внук. — Ты уж помалкивай, — сказал Андрей Иванович. — Может, тебе приснилось? — А котлеты нынче сочные, съешь, сынок. Вадим взял котлету, положил на кусок хлеба, присыпал ее, как это делал дед крупный, серой солью, и с трудом откусил большой кусок. На какое-то время он выключился из разговора и сосредоточенно жевал, таращи большие глаза на телеграфные провода, которые облепили ласточки. «Деда, верно, что папа бросил нас?» «Плюнь в рожу, кто это сказал», — сердито ответил Андрей Иванович. «Я бы плюнул». — Да вы меня потом будете ругать, — хитро прищурился внук. — Это тетя Маня сказала. — Больше слушай разных глупых баб, — проворчал Андрей Иванович. — Где же он? — Когда еще уехал, а ни одного письма не прислал. Нынче ночью мама опять плакала. — Такая у него работа, — сказал дед, — секретная. — Он много шпионов поймал? — Какие у нас шпионы, — заметил дед. — Нету тут шпионов. — Есть, — возразил внук. Они в лесу прячутся, а папа с Юсупом их выслеживают. Сам придумал. Ванька Широков говорил плохо про папку, сказал Вадим. Я в него из рогатки картечиной, а попал в окно. Ходишь на полигон? Строго посмотрел на внука. Дед. Все ходят, и я хожу, признался Вадим. Я 20 картечин свинцовых там набрал. Только все из рогатки расстрелял. В кого же ты пулял? «Ворон, воробьев, и не жалко тебе божьих тварей». «А я не попал», — сказал Вадим. «Ладно, ступай домой, я пойду обход делать», — поднялся со скамейки Андрей Иванович. «Можно я с тобой?» — попросился Вадим. «Разве мог Андрей Иванович отказать любимому внуку?» «А не будешь ходить на полигон?» — спросил он. Вадим опустил глаза и поковырял пальцем ноги песок на тропинке, потом поднял на деда чистые глаза с зеленоватым, сузившимся ободком и вздохнул. — Буду! Зачем вам этот дурацкий порох? Положишь макаронинку на акадминь? И молотком раз! Как треснет! — с воодушевлением рассказывал Вадим. — Тогда уж подавайся, как твой батька в военные, а не в машинисты, — усмехнулся Андрей Иванович. Когда они вернулись, из будки послышался звонок селектора. Дежурный по станции сообщил, что без остановки проследует товарняк. Состав Андрей Иванович встречал стоя у будки с флажком в руке. Внук пристроился рядом. Новенький паровоз серии СО тащил длинную цепочку бурых товарных вагонов и платформ. Вадим даже прижмурился, когда мимо с шумом, свистом, грохотом, обдав их горячим паром, пронесся локомотив. От ветра на голове внука встопорщились темные волосы, да и широкая борода путевого обходчика зашевелилась. На платформах стояли свежевыкрашенные тракторы, грузовики, громоздкие станки. Давно автомобили и тракторы перестали быть диковиной. На базе тоже их хватало. А вот дорогу от станции до Кленова все еще не сделали. Как была при царе Горохе вымощена булыжником, так и осталась. Грузовики с ящиками охали и стонали, подпрыгивая на вспучившийся мостовой. Над головой высоко пролетел серебристый самолет. Пока Абросимов сворачивал флажок и запихивал его в кожаный футляр, Вадим из-под ладони наблюдал за аэропланом. На таком... «Чкалов летал в Америку», — сказал внук. «Надо же, разглядел», — улыбнулся дед. «Жалко Чкалова», — вздохнул Вадим. «Я читал в книжке, что он под мостом в Ленинграде пролетел, а потом разбился». Андрею Ивановичу тоже нравился отважный летчик, погибший в прошлом году. В его красном сундучке лежал в папке портрет пилота, совершившего знаменитый беспосадочный перелет из Москвы в Соединенные Штаты через Северный полюс. И вот в прошлом году Валерий Чкалов разбился на истребителе который испытывал. «Машинист, он едет по рельсам, и все. А летчик сверху всю землю видит», — мечтательно проговорил Вадик. «Наверное, я летчиком стану». «Счастливый ты, внучок», — сказал Андрей Иванович. «Вон какой у тебя богатый выбор». Глава 15. Попутная машина из Климова доставила Тоню Кузнецову до поворота на Андреевку. Гравийный большак карабкался на пригорок, откуда плавно спускался в лощину с ручьем и вновь неторопливо вздымался до околицы деревни Ходьково. В солнечных лучах ослепительно белела церковь с двумя куполами, выкрашенными в зеленый цвет. По обеим сторонам большака, в перемешку с березами и осинами, гордо высились сосны и ели. Отсюда до Андреевки три километра. Можно идти вдоль путей по насыпи или по колдобистому сухабами проселку. По нему ездили на станцию военный городок грузовики. Где-то ее Иван. Вот уже полгода нет от него весточки. Другую нашел. И такое возможно. Все говорят, что глаз у него озорной. Разве не всю себя она ему отдала? Так нет, мало. Последние годы все ожесточеннее у них ссоры с Ваней. Какой-то он все-таки отстраненный от семьи. Вроде бы и хорошо относятся к Вадиму и Гале. Бывало, часами возится с ними, рассказывает что-то. А потом вдруг будто найдет на него. Не замечает ни ее Тоню, ни детей. Его упорное молчание еще больше раздражает Тоню. Уж лучше бы накричал, нагрубил, а то живет в доме, будто чужой. Неужели и ночью он думает о своей работе? Когда поругаются, Тоня уходит спать в другую комнату, чтобы не слышать этот проклятый телефон, трезвонящий и по ночам. «Григорий Елисеевич, вот уж кому повезло с мужем, так сестре Алене!» намекнул Тоня, что Иван Васильевич уехал очень далеко может, даже за пределы страны, и жизнь его там сурова и опасна. Тони и без него догадалась, что мужа направили в Испанию. Как она упрекала себя, что в последний вечер перед его отъездом не сдержалась и сгоряча наговорила лишнего. Но она ведь не знала тогда, что он так надолго. Уж родной жене-то мог сказать, куда едет. Желтая бабочка доверчиво уселась Тоне на руку, расправила на солнце крылья, пошевелила длинными усиками и замерла. Пожилые женщины толкуют, что любовь с годами проходит, остается привычка. Такое, наверное, у матери с отцом. А она, Тоня, по-прежнему любит мужа, может быть, даже сильнее, чем прежде. И чем сильнее ее любовь, тем требовательнее она к мужу, нетерпимее. Чувствует, что это становится в тягость ему, но ничего с собой поделать не может. Ревнует, мучается, изводит его, иногда и детям достается под горячую руку. Говорят, любовь — это счастье. Почему же ее любовь обернулась несчастьем? Разве она не видит, что Иван все больше и больше отдаляется от нее? — Антонина Андреевна, карета подана! — услышала она веселый голос. По травянистой тропинке от моста поднимался наверх путейский мастер, Казаков Федор Федорович. Выгоревшая железнодорожная фуражка была сбита на затылок, на загорелом лице выделялся крупный, чуть заостренный нос. Когда он приблизился, то не пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Казаков был самый высокий человек в Андреевке. Ее отец... Признанный силач как-то признался, что только один человек в поселке выстоит против него — это Федор Федорович. Хотя, глядя на его высокую худощавую фигуру, и не скажешь, что он богатырь. Руки большие, мозолистые, ключицы выпирают на впалой груди. Тоня слышала, что его называют «костылем». Он и вправду немного напоминал «костыль с маленькой шляпкой». Тот самый костыль, который Казаков, по словам отца, одним ударом молото забивал в шпалу. Красавцем его нельзя было назвать, но в его небольших голубых глазах улыбчивом лице было что-то привлекательное. Федор Федорович в клубе обычно стоял в углу и с детской улыбкой наблюдал за танцующими. Сам он танцевал редко, наверное, потому что партнерши подходящей не было. Самые высокие поселковые девушки были ему по грудь. Впервые в дом привел его Андрей Иванович, привел год назад. Фёдор Федорович был его начальством. Отец выставил на стол водку, соленые грузди с горячей картошкой. Федор Федорович тогда все поглядывал на Тоню, и в робком взгляде сквозили уважение к ней и еще что-то. Странно, и вместе с тем приятно было видеть ей со стороны такого высокого и сильного человека почти детское преклонение перед ней. И, помнится, особенно поразило ее, что, прощаясь, Федор Федорович неожиданно сложился почти пополам и почтительно поцеловал руку. «Как вы меня увидели?» — улыбнулась Тоня. «Я долго смотрел на вас», — сказал он. «Где же ваша карета?» Казаков кивнул на железнодорожное полотно. Там на обочине стояла снятая с рельсов качалка. «Действительно, нужно быть...» очень сильным, чтобы вот так запросто в одиночку снять с рельсов тяжелую качалку. Меня маленькую отец возил на качалке, — вспомнила Тоня. А бабочки только хорошим людям садятся на руки, — заметил он бабочку на ее руке. — Я нехорошая, — сказала Тоня. Дунула на бабочку, и та улетела. — Не наговаривайте на себя, — сказал он. — Вы не можете быть нехорошей. «Спросите у моего мужа», — вырвалась со смехом у нее, но она тут же прикусила язык. «Иван где-то далеко, может, вот сейчас лежит раненый, а она так легко и бездумно говорит о нем». После разговора с Дерюгиным Тоня отыскала на чердаке учебник по географии и на физической карте с трудом нашла Испанию. Неужели ее Иван где-то и вправду там находится?» О кровопролитных сражениях в Испании пишут в газетах, передают по радио. Тысячи добровольцев из многих стран воюют там с фашистами. Интернациональными бригадами командуют известные генералы. От берегов Испании отчаливают большие пароходы с беженцами, оставшимися сиротами, детьми. — Вашего мужа я уже давно не встречал, — тихо проговорил Казаков. Он, видно, хотел что-то спросить, но, взглянув на нее, промолчал. «Не бросил он меня», — с ноткой горечи сказала Тоня. «Там он, далеко отсюда», — неопределенно кивнула головой в сторону железнодорожного моста. «В какой стороне Испания?» — она и представлений не имела. «Таких, как вы, Антонина Андреевна, не бросают», — помолчав, уронил он. «Счастливый тот мужчина, которого вы полюбите». «Я этого не почувствовала», — вырвалась у неё. По большику проплыл синий автобус. К задней подножке кленовым осенним листом прилепился белобрысый мальчишка с обгоревшим на солнце носом. Ситцевая рубашка вздулась на спине горбом. Взглянув на них, мальчишка сверкнул в улыбке белыми зубами. Казаков легко подхватил тяжелую сумку, Тоня купила в Климове отрез сукна и кое-что из продуктов и стал спускаться по неровной тропке к насыпи. Свободную руку протянул Тони, но та сама по высокой траве почти сбежала вниз. Хотела помочь ему поставить на рельсы качалку, однако Казаков отстранил ее и, поднатужившись, привычным движением припечатал деревянную качалку сразу на все четыре колеса. Он поправил выгоревшую до белизны фуражку, И улыбнулся. «Люблю ездить на качалке. Тихо. Кругом небо и лес. Птицы верещат. Под стук колес хорошо думается. О чем же вы думаете?» Он пристально посмотрел ей в глаза и взялся за высокую ручку качалки. Несколько сильных махов, и он разогнал скрипучую тележку, выпрямил длинную согнутую спину и ответил. «О чем думает человек, когда он один?» Странно, что он до сих пор не женился. Спокойный, не скажешь, что пьет. Говорят, любит поохотиться. На тетеревов, рябчиков и глухарей другую дичь не признает. На охоту ходит на пару со своим соседом по казарме, дежурным по станции Маргулевичем. Смешно они смотрятся рядом. Высоченный Казаков и коротышка Маргулевич. Качалка резво бежала по блестящим рельсам, Колеса ритмично постукивали. Висячий железнодорожный мост за спиной уменьшался. Над ним стояла желтоватая пыль, поднятая автомашинами. Лицо у Казакова было задумчивое. В уголках тонкогубого рта обозначились резкие складки. На какой-то миг она представила, как эти длинные сильные руки обручем схватят ее и сожмут, а обветренные губы прижмутся к ее губам. Но с негодованием отогнала эти постыдные мысли. Прогрохотал громоздкий мост через Лысуху. Впереди уже желтело приземистое здание станции. Оцинкованная крыша Багрова светилась. Металлический флюгер неподвижно замер на башенке. Колёса постукивали на стыках все реже спокойнее. Фёдор Федорович отпустил рогатую рукоятку, и тележка, сбавляя ход, покатилась сама по себе. Белоголовые стрелки масляно блестели, пахло мазутом. Тоня заметила, что на его серой рубашке оторвана одна пуговица. — Что же вы не женитесь? — спросила она. — Моя невеста замужем. Глядя на нее, не сразу ответил он. — Так не бывает, — рассмеялась Тоня. — Бывает. — глухо уронил он. И тут ее осенило. Не ее ли Тоню он имеет в виду? Она едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Надо же, что костыль выдумал. Своей невестой ее считает. «Так вы, Федя, чего доброго, бобылем останетесь», — сказала она. Казаков снял качалку с рельсов напротив дощатого сарая, где хранился путейский инвентарь и инструменты, по деревянным жердинам отогнал ее под навес. К стене... Были прислонены полосатые шесты с острыми железными наконечниками, путевые сигналы, которые втыкают в насыпь железнодорожники, ремонтирующие путь. Тоня видела, как такую полосатую пику мальчишки на лугу перед станцией метали в кусок фанеры. Тоня поблагодарила, хотела взять сумку, но он опередил ее. Проводил до самого дома, осторожно пожал руку и ушел. Шагал он широко, расставляя длинные ноги циркулем. «Ишь ты, греб, твою ушлеп!» — услышала она голос отца. «Сам Федор Федорович провожает нашу цацу до дома. Пригласила бы хоть на чашку чая. Он ведь твой начальник, а не мой!» — улыбнулась Тоня. «Федор Федорович голова!» — уважительно произнес Андрей Иванович. «Это он наш участок вывел в передовые. Путейцы его уважают». «Мастер оборочает шпалы и рельсы наравне со всеми!» «Письма не было?» — спросила Тоня. «Спросила просто так. Она знала, оттуда, где сейчас Иван, писем не пишут». «Было», — ответил отец. «Сразу два. От Варьи и от Дмитрия. откуда ты прибежал Вадим, взлохмаченный, с царапиной на щеке. Видно, успел с кем-то поцапаться. Купила букварь?» — засыпал вопросами. «А задачник?» пенал Я тебя просил круглый. Все, что надо, купила сыну Тоня. Он 1 сентября пойдет в школу. Надо успеть шить ему нарядный костюмчик. Лучше ее никто теперь в Андреевке не шил. Подрался? Напустив на себя строгость, спросила Тоня. За грибами ходил, за клуб. Ну и об поцарапался. Врет, уличила брата, появившаяся на крыльце Галя. С тетей Сашиным горьком давеча подрался из-за папы. — Из-за кого? — удивилась Тоня. — Игорек сказал, что папа от нас убежал, а Вадька как, даст ему в нос? — Да крови разбил, — охотно рассказывала Галя, делая вид, что не замечает гневных взглядов брата.